Часть первая. Глава первая. Отбытие автора в западную часть Америки на службу во французскую вест инскую компанию. Встреча на море с английским военным кораблем. Прибытие на остров Тартуга. В год 1666, 2 мая, мы отбыли из гавани Гавар-де-Грас французский порт Гавр на берегу Нормандии. В XVII веке был основным пунктом, откуда французские корабли направлялись в Америку. Однако первые французы, появившиеся на Тартуге, были нормандцами из Деппа. Они и окрестили остров Новой Нормандии. В год 1666, 2 мая, мы отбыли из гавани Гавар-де-Грас на корабле Сен-Джан, принадлежавшем дирекции высокой французской вест компании, и было на этом корабле 28 пушек, 20 моряков, 220 пассажиров, состоящих на службе компании. Для табачных плантаций на Тартуге французская вест компания, создана Кольбером в 1664-м, И ликвидировано в 1674 году. Вербовала рабочих во Франции. Срок контрактов компании был не меньше трех лет. И было на этом корабле 28 пушек, 20 моряков, 220 пассажиров, состоящих на службе компании и вольных особ со слугами. У мыса Бофлер мы остановились, чтобы встретиться с еще семью кораблями компании, шедшими из Депа, и военным судом с 37 пушками и с командой в 250 человек. Два корабля направлялись в Сенегал, пять на Карибские острова, а мы – на остров Тартугу. Вскоре к нам присоединилось еще около 20 судов, шедших к Ньюфаундленду, и несколько голландских кораблей, которые направлялись в Ларушель, Нант и Сен-Мартен. Таким образом, флотилия наша состояла из 30 судов, и мы готовы были принять бой, ибо узнали, что недалеко от острова Орнай нам пересекли путь 4 английских фрегата, каждый по 60 пушек. «Наш командир, кавалер Сурди, отдал необходимое распоряжения, и мы пошли под всеми парусами при попутном ветре, а туман очень, кстати, быстро скрыл нас от англичан. Чтобы избежать встречи с врагом, мы шли вплотную к французскому берегу и встретили фламандский корабль из Остенда. Его шкипер пожаловался нашему командиру, что в это утро был ограблен французским пиратом. Военный корабль тотчас же погнался за пиратом, но догнать его не смог». Тем временем французы, приняв нас за англичан, подняли по всему берегу тревогу, ибо они опасались, что мы совершим высадку. Хотя мы и подняли наши флаги, нам не поверили. Затем мы отдали якорь у Рейда Конкет в Британии, близ острова Уэссон, чтобы запастись провиантом и пресной водой. Взяв все необходимое, мы снова отправились в путь, намереваясь обойти мыс Раде-Фонтену, дабы избежать пролива Сарлинг, где мы рисковали встретиться с английскими военными кораблями. В этом проливе очень сильное течение и множество утесов. Он расположен у французского берега на 48 градусах 10 минутах северной широты и весьма опасен, так как его рифы скрыты под водой. Поэтому на нашем корабле все, кому не доводилось здесь плавать, были крещены на следующий манер. Главный боцман облачился в длинный балахон, надел шляпу забавного вида и взял в правую руку деревянный меч, а в левую – горшок с колесной мазью. Его лицо было вымазано сажей. Он нацепил на себя ожерелье из деревянных гвоздей и прочих корабельных мелочей. Все, кого еще судьба не заносила в эти края, становились перед ним на колени, и он крестил им лбы, ударяя при этом по шее деревянным мечом, а подручные босмана обливали их водой. Сверх этого каждый крещенный должен был отнести грот мачте бутылку вина или водки. Впрочем, у кого вина не было, того и не просили об этом. На тех кораблях, которые еще сами не бывали в этих местах, брали вино из их командиров. Все это сносили к мачте и делили. Голландцев также крестили возле этих утесов. Крестили их и близ тесов Берланга, лежащих недалеко от берегов Португалии на 39 градусах 40 минутах северной широты. Это очень опасные рифы, потому что ночью они совершенно не видны из-за высокого берега. Способ крещения у голландцев совсем не такой, как у французов. У них принявшие крещение, словно преступники, трижды прыгали в воду самой высокой реи, а некоторым по особой милости разрешали прыгать с кормы. Но истинным геройством считался четвертый прыжок. В честь его высочества. Четвертый прыжок в честь его высочества, то есть правящего принца Оранского. В честь его высочества или капитана. Того, кто прыгал первым, поздравляли пушечным выстрелом и поднятием флага. Кто не желал лезть в воду, платил по голландским правилам 12 стюйверов. Стювер Голландская монета в 5 центов. Кто не желал лезть в воду, платил по голландским правилам 12 тюверов А офицеры – половину Рейхсдалдера. Рейхсдалдер. Голландская монета равная 2,5 гульдена. А офицеры – половину Далдера. Пассажиры же платили столько, сколько с них потребуют. Со шкиперов кораблей, еще не бывавших в этих водах, брали большую бочку вина. Если они противились, в отместку отсекали фигуру на носу корабля. И шкипер или капитан не имели права воспрепятствовать этому. Все полученное передавалось главному боцману, который хранил трофей до захода в гавань а там на вырученные деньги покупали вино и делили со всеми находившимися на корабле без исключения. Ни голландцы, ни французы так и не могли растолковать, зачем все это делается. Говорили только, что это старый морской обычай. Некоторые утверждают, что этот обычай был установлен императором Карлом V. Речь идет об императоре Священной Римской империи Карле V, правившем в Германии с 1519 по 1556 год. Некоторые утверждают, что этот обычай был установлен императором Карлом V, но в его законах ничего подобного не значится. Я написал обо всем этом, поскольку речь зашла о морских церемониях. Теперь же мы снова отправимся в наше путешествие. Когда мы миновали пролив, нас подхватил попутный ветер. И мы дошли до мыса Финистера, но там попали в жестокую бурю и потеряли друг друга из виду. Шторм длился 8 дней. Было жалко смотреть, как корабль бросало из стороны в сторону, и пассажиры падали с правого борта на бак, не имея сил подняться, потому что всех трепала морская болезнь. Матросы, занятые работой, просто переступали через них. Потом снова все стихло, небо прояснилось. И мы пошли своим курсом так быстро, что вскоре пересекли тропик Рака. Это круг, придуманный звездочетами. Он лежит словно пограничная черта по пути Солнца на север на 23 градуса 30 минутах северной широты. Тут нас снова крестили тем способом, о котором я уже упоминал, потому что французов в обычае крестить и по тропикам рака, и по тропикам козерога. И нас подхватил попутный ветер, что было для нас весьма кстати, поскольку воды уже не хватало, и в день приходилось не больше двух муци на человека. Муция – старинная голландская мера жидкости, равная полтора литрам. Поскольку воды уже не хватало, и в день приходилось не больше двух муци на человека. На широте острова Барбадос мы заметили английский пиратский корабль, который вознамерился догнать нас. На нем было 24 пушки. Но заметив, что мы сильнее, он ушел от нас. Мы пустились в погоню и выстрелили из наших восьмифунтовых пушек. Но паруса у него были лучше, и мы скоро отстали. После этого мы опять легли на свой курс и вскоре увидели остров Мартинику. Мы стремились к рейду Святого Петра. Речь идет о гавани Сен-Пьер на острове Мартиника. Мы стремились к рейду Святого Петра но разыгравшийся на дальнейшем пути шторм задержал нас. Мы решили было отправиться в Гваделупу, но шторм оказался таким сильным, что мы не смогли пройти и туда. В конце концов, никуда не заходя, мы дошли до острова Тартуги, куда, собственно, и направлялись. Мы проследовали вдоль берега Пунта-Рики. Очевидно, Эксквемелин имеет в виду остров Пуэрто-Рико. В издании 1678 года в основном тексте Эксквемелина было немало опечаток, которые издатель, В специальном обращении к читателю предлагал, заметив, исправить. Однако в написании географических названий, встречающихся разночтения, вероятно, не считались опечатками. Так эксквемелин пытался максимально точно поведать читателю о том, что он сам встречал и слышал. Мы проследовали вдоль берега Пунта-Рики, веселого и прекрасного острова, заросшего лесом до самых вершин. Вскоре перед нами открылся остров Эспаньола, который мы опишем позже. И наконец 7 июля этого же года. Мы достигли острова Тартуги, не потеряв ни одного человека. Здесь были разгружены товары компании, и корабль с несколькими пассажирами отправился в кюль В тексте встречаются и такие написания. Калдесак, де, -сак, де сак и так далее. кюль тупик. Так называют в вест индии бухты-сумки и впадину на западе Гаити, вероятно, к последней, а не к мысу, и направлялся корабль.